Глава 29. 5. Пожалуй, лишь единственный раз Айзер испытывал отчаяние, сравнимое с тем, что он чувствует сейчас, когда умерла Орел. Во время болезни дари все-таки была надежда, а сейчас нет. Проклятый Баетарк снова обошел его. Сразу после того, как собравшиеся проголосовали и одобрили ядерные удары по карталонии, и Тарх вводит данные в коммуникатор. Сейчас он должен послать результаты генералам, чтобы согласовать ядерные удары и выбрать конкретные цели. А значит, связь с внешним миром будет восстановлена, и Эйзер готовится отправить сообщение Леонарду. Если, конечно, еще есть кому отправлять. Даже если Леон жив, то сюда ему не пробиться, а пробейся он, то не факт, что одолеет Бейтарх. Отправить сообщение получается, вот только ответа нет. Неужели Леона убили? Эйзер глядит на Филина, шевелящего губами и тыкающего пальцем в коммуникатор. Только Ульпиан Магон спокоен, как покойник. Вроде бы даже морщины на его лице разгладились. Видимо, не все генералы под влиянием Байтарха, потому и нужно голосование, чтобы соблюсти формальности. Кнопок запуска боеголовок четыре. они находятся в разных местах, последняя под крышкой сбоку трибуны. Ядерные удары слишком серьезное решение, его не принять и не осуществить единолично. Рядом с трибуны возникают три голограммы, один боевой генерал с пятого, два с четвертого уровня. Самое время подняться и сказать им, что зал захвачен, и ни в коем случае нельзя допустить ударов. Да, он заплатит за правду жизнью, но что оно стоит теперь, когда нет ореолы? Ее убийца должен быть отмщен. Но его опережает от гербал филин скакивает развивает рот но не может вымолвить ни слова выходит байтарх не в силах решить его воли зато может влиять на действия. пока бтарх косяк глазом на Филина, объясняет почему выбрал именно такие цели для ударов робот уборщик устраняет следы крови убитого борьбе на барке которого вынесли минуты раньше «Таким образом мы уничтожим врага, а выживших добьет радиация, и наши заводы не пострадают», — улыбается Баэтарх. Гискон отмечает, что его голос изменился, стал механическим, лишенным интонации. Встрепанный краснолицый Филин скакивает, долго возражает ему, а потом опускается в кресло, хватаясь за сердце. То ли природа его недуга, естественно... И он просто разволновался, то ли защита он и не работает, потому что он погиб. Голосуем. Кто за удары в кратчайшие сроки нажимает зеленую кнопку, кто против — красную. Он обводит собравшихся пристальным взглядом. — Генералы, вам известно, что результаты обязательны к исполнению и обсуждению не подлежат? — Так точно, — в разнобой отвечают трое пожилых мужчин. отлично приступаем на голографическом табло зеленый столбец растет в четверо быстрее красного